Глава четырнадцатая За час до рассвета я встал посреди гостиной с автоматом в руках. Шаг двенадцать, куда ж без него? Запас патронов из расходованных в Индонезии мы с Федей уже пополнили. Кто ж знал, что так быстро пригодится? Бродяга научился делать стены доступными только для моих воздействий, напрочь перекрывая любые попытки проникновения извне. Так что я был уверен, даже проекции не просочаться внутрь. Чтобы исключить досадные случайности, Домоморф разделил себя на зоны. Теперь вся спальня с находящимися внутри людьми располагалась в центре усадьбы, их стены и перекрытие были непроницаемы даже для меня. Доступное пространство превратилось в сложный лабиринт, который выполнял лишь одну функцию — стать смертельной ловушкой для штурмовой группы. План карательный был мне известен. Осознавая, что КПП охраняет гвардия Ивановых, инквизиторы собирались проникнуть на мои земли экзотическим путем, с помощью телепортации и других даров. На штурм бросили группу из семи человек: четверо прыгунов, два левитатора, мета, еще был телепат, работающий дистанционно. Операции руководил отец Стефан, опять же на расстоянии. Я понимал, что потеряв всех своих людей, Стефан и Анатолий постараются улизнуть в Туров вместе с телепатом. Но меня такой расклад не устраивал. Поэтому, разобравшись с карательами, я решил заглянуть в гостевой дом Ахмед, переместившись туда на бродяге. По моему плану никто из инквизиторов не должен пережить эту ночь. Людей с КПП я не убирал. Наоборот, демонстративно усилил отряд, выставляя себя полным дураком. Пусть думают, что я не понимаю, какими методами воспользуются каратели, а методы у них просты, как апельсин. Четверка телепортируется прямо к усадьбе, но так, чтобы их не сбило отклоняющим полем бродяги. Левитаторы спускаются с гор, перелетают через озера и проникают внутрь сквозь чердачные окна. Мета разгоняется и проходит КПП на скорости, перемахнув через стену. Ни мои люди, ни камеры не зафиксируют его присутствия, настолько он крут. И да, инквизиторы в курсе, что демоморфы умеют укреплять стены, не пропуская в себя всевозможный сброс. Поэтому в штурме будут задействованы секретные артефакты, привезенные из Наска. Замысел хорош. Я, правда, не совсем понимаю, что они будут делать, столкнувшись с моим даром. На планировании рейда была озвучена идея защититься артефакторикой, генерирующей силовые поля. Я уже видел нечто подобное, сражаясь с эндорезийскими бойцами, но есть одна проблема. Проницаемые клинки без труда преодолевают защиту, материализуются внутри головы или туловища врага, Наносят повреждения и после этого выталкиваются полем. При этом носитель артефакта уже мертв. Ладно, посмотрим, быть может, Светоши меня удивят. Гвардейцы специально отправили патрули в дальние уголки Красной поляны, чтобы не подставляться и не мешать. Выглядело все так, что я насторожился, усилил КПП и стал патрулировать поселок, но ничего не знаю о ночном штурме. Интересно, думал я сутки назад, как инквизиторы справляются с мехами и другими одаренными. Вряд ли их план заключался в том, чтобы царапать ножечками броню скорпионов и борисфенов. Так я думал еще вчера. Сегодня я знаю ответ. Веселье началось в полпятого. Бродяга доложил, что у парадного входа неизвестные пытаются установить взрывное устройство. Я не поверил, это же противозаконно. Что там за вещество бродяга не разобрал, но по его мнению к двери прилепили взрывчатку с таймером. Нам это угрожает? поинтересовался я. Нет, ответил демоморф. Тогда наблюдаем. Как я и предполагал, заряд был кумулятивным. Инквизиторы телепортировались к усадьбе, быстро установили эту штуку и растворились в темноте. Через минуту случился взрыв. Даже не взрыв, а легкий хлопок, который должен был вышибить дверь, несмотря на ее артефактное происхождение. Дверь вылетела, как я и приказывал бродяге. Сразу после этого началось вторжение. Из темноты вынырнули темные фигуры с оружием в руках, и это оружие не было холодным. Карательи появились в мою усадьбу с автоматами неизвестной конструкции. Больше всего это смахивало на британские штурмовые винтовки SA-80, в которых даже оптика и подствольные гранатометы имелись в наличии. Действовали карательи на удивление профессионально: забросили внутрь дома парочку дымовых гранат, затем одну осколочную, после чего выдвинулись на позиции двумя парами, поочередно прикрывая друг друга. На телепата драгоценные секунды не тратили. Переговаривались по старинке жестами. Мета подтянулся в самый последний момент, перешел из ускоренного в обычный режим и остался контролировать вход. Глупо, Бродяга при необходимости вырастет хоть десять дверей. Левитаторы атаковали синхронно со своими товарищами, жахнули из подствольных гранатометов по слуховым окнам, вынесли рамы к чертям собачьим и тут же опустились на скосы крыши. Быстро юркнули в образовавшиеся проемы и оказались в помещениях, которые я для этого и подготовил. Я оказался зажат на втором этаже между прыгунами и левитаторами. Чудесно. Вы же понимаете, что домоморфу взрывчатка и примитивные гранатометы как слону дробина. В теории Бродяга и атомный взрыв выдержит при условии, что в этом мире изобретут ядерное оружие. Левитаторов я вообще мог бы снести в озеро, если бы захотел, но я не хочу обороняться или кого-то вышвыривать из своих владений. Сегодня я паук, расставляющий сети. Перехожу на мысленное управление домоморфом. Бродяга, заблокируй периметр. Дверь и выбитые взрывами окна перестали существовать. Артефакт сделал так, что они заросли, превратившись в обычные стены. Подозреваю, что инквизиторы сильно удивились креативности моего дизайна интерьеров. Ни одного выключателя, никаких ламп, предметов мебели, скульптур, техники, вообще ничего. Кубическая комната с голыми бетонными стенами. Все для дорогих гостей. Внезапно испарившаяся лестница на второй этаж и узкий коридор, по которому можно было перейти в дальнее крыло. Прикол в том, что кроме этого коридора идти некуда. Схожая картина наблюдалась и наверху в мансардных комнатах, куда проникли левитаторы. Как только затянулись проемы, бродяга изолировал группу вторжения, отрезав ей телепатическую связь. Левитаторы синхронно шагнули к дверям, но те вдруг исчезли, замуровывая карательей. Вот где начинаешь понимать смысл фразы «как муха в янтаре». Что ж, пора на охоту. Сделав проницаемыми пол, часть внешней стены и дверь, я вскинул шаг, хорошенько прицелился и выпустил пулю. Голова Меты, затаившегося снаружи, дернулась, из затылка выплеснулся черный фонтанчик, тело рухнуло на ступеньки. Выстрел, естественно, никто не услышал, потому что я поставил глушитель. Минус один. Убрав проницаемость, я начал следить за карательами на первом этаже. Там царила кромешная тьма, поскольку исчезли окна. Дымовая завеса, которую напустили штурмовики, оказалась бесполезной. Однако карательи были профессионалами. Никто не дергался, не паниковал, не выдавал себя разговорами. У всех имелись приборы ночного видения. В коридор за угол полетела граната, раздался взрыв. Инквизиторы выждали несколько секунд, затем ведущий боец сделал неуловимый знак, и коридор насквозь прошила автоматная очередь. После этого бойцы устремились вперед, все также двойками перебегая от стены к стене. Первый присел, аккуратно выглянул из-за угла и попробовал телепортнуться к противоположной стене. Вот только Брадиаго внутри себя нещадно пресекает подобные вольности. Мужика снесло в бок, и он врезался в бетон. Быстро сориентировавшись, присел, выставил автомат и дал короткую очередь, простреливая коридор. Второй штурмовик двойки зашвырнул в самую даль гранату. Взрыв. Замыкающая двойка втянулась в коридор. Я отдал приказ бродяге: отрезай. Из стен начали выдвигаться перемычки. Нет, не так. Перемычки материализовались прямо из воздуха в заранее спланированных местах. Понадобилось три стены, чтобы изолировать двойки друг от друга и от остальной части моего нехитрого лабиринта. Бродяга запечатал гостей бесшумно и тут же укрепил получившиеся заглушки. Освещение и этот приказ был выполнен. В комнатах, тюрьмах вспыхнули потолочные лампы, забранные бронированным стеклом. Каратели отреагировали предсказуемо. Вновь попытались телепортироваться, но внутри домоморфа такие фокусы не прокатят. Я спокойно переместился в дальний угол гостиной, сохраняя полпрозрачным. Я мог беспрепятственно следить за противниками. Они же меня не видели от слова совсем. Опустив ствол автомата, я выстрелил. Пуля разнесла голову одному из прыгунов, облаченному на минуточку в темно-пурпурную рясу. Второй инквизитор вскинул оружие, начал водить им из стороны в сторону, одновременно окутываясь сероватым свечением. Защиту включил, скотина. Странно, что только сейчас совсем страх потеряли. Выпустив две пули, я понял, что если бить кучно, можно пробить и это поле. Пушка у меня мощная, а вот амулеты карателей рассчитаны преимущественно на холодняк. Переместившись на несколько метров вправо, я двумя короткими очередями расстрелял оставшихся прыгунов. Убрал проницаемость пола и переместил свое внимание на потолок. Один из левитаторов пытался пробить стену светящимся кулаком. Реально долбил бетон костяшками пальцев, которые мерцали голубым светом. Не иначе задействовал артефакт, коих у инквизиторов в арсенале хватало. Бродяга по этому поводу не переживал, хотя глухие ритмичные удары и вызывали у меня опасения. И это ваша хваленная артефакторика. Второй штурмовик ничего не делал, ждал развития событий с автоматом на изготовку. Я перезарядил свое крупнокалиберное чудо, поднял ствол и открыл огонь прямо через потолок и две стены. Пули должны были оторвать ближайшему инквизитору ноги, вот только начали рикашетить отдолгополые рясы и ботинок. Хорошая укорателей экипировка, мне об такую. Убрав проницаемость, попросил бродягу создать лестницу и поднялся на третий этаж. Теперь, когда я занял позицию вровень с инквизиторами, можно бить в голову. Обогнув центральную часть дома по узкому коридору, остановился рядом с первой ловушкой, сделал стену проницаемой и выстрелил пурпурному левитатору в голову дважды, чтобы продавить силовое поле. Голова разлетелась кровавыми ошметками и кусками черепа. Каратель упал на колени. Я тут же потерял к нему всяческий интерес. Завернул за угол, врубил прозрачность второй ловушки и понял, что идиот все еще пытается проломить стену усиленными кулаками. Должен отметить, это ему начало удаваться. По бетону побежали трещины. Впрочем, бродяга успевал все восстановить, используя протоматерию. На очередном ударе кулак инквизитора погрузился в пустоту, а сам он потерял равновесие и наполовину ушел в стену. Тут же получил пулю в лоб и рухнул на пол. Убрав проницаемость, я перерезал инквизитора стеной пополам. Кровь начала быстро расползаться темной лужей. Проверив гостей еще раз, я удостоверился, что никто не встает, не шевелится и не воскресает. Бродиага, убери перегородки. Стены, превращавшие камеры инквизиторов в непроходимые ловушки, исчезли. Готово. И двери, добавь. Следующий час я потратил на то, чтобы методично обыскать гостей и забрать боевые трофеи. А трофеи оказались прилюбопытными: артефакторные браслеты, кольца, мощные штурмовые винтовки и боекомплекты к ним, гранаты, ножи. Что интересно, все одинаковое, установленного образца, никакой от себя тины. Даже клинковое оружие. Каждый боец имел при себе сакс и тычковый нож. Едва прикоснувшись к одному из саксов, я получил неслабый электрический разряд и быстро отдернул руку. Эти упыри переделали нормальное оружие таким образом, чтобы посторонние не могли его отобрать и использовать против владельца. Значит, эти штуки напичканы вставками. Ладно, потом разберемся. Никто не отменял резиновые перчатки. Брониками инквизиторы не пользовались, но у них были очень интересные риасы. Я специально ткнул ножом в одну из них, чтобы проверить свойства. Ткань вместе удара меняла жесткость и упругость, превращаясь в своеобразную гибкую броню. Эти риасы нельзя было пробить ни клинком, ни пулей, даже разрывной. Я хочу сунуть одну из них в огонь, чтобы проверить устойчивость к высоким температурам, но это позже. Сейчас важно другое. Все карательи погибли от выстрелов в голову. Рясы успешно противостояли физическому урону. Уяснив всю ценность добытых трофеев, я больше не терял времени понапрасну. От трупов можно избавиться позже, а сейчас надо закончить то, что уже начато. Небо посветлело. Я активировал иллюзиюн, прикрыв себя от сторонних наблюдателей, и попросил бродягу перенестись на южную окраину старого города к гостевому дому Ахмед. Путь отнял несколько секунд. Мы приклеились к стене здания, дополнив собой архитектурный ансамбль. Бродяга сотворил дверь между моим холлом и лобби на первом этаже Ахмеда. Сделавшись проницаемым, я переступил порог. Вскинул автомат, реагируя на движение.